Глава седьмая. Переход. Дрезина миновала широкую полосу, выведенную ярко-желтой краской на полу и стенах туннеля. Рулевой больше не мог делать вид, что не слышит все ускоряющиеся щелчки дозиметра. Взявшись за тормоз, он извиняющимся тоном пробормотал. «Товарищ полковник, дальше нельзя без защиты». «Давай еще хоть метров сто». — мягко попросил Денис Михайлович, оборачиваясь к нему. — На неделю потом тебя от дежурства освобожу за вредность. — Нам что, две минуты проехать, а им в этих скафандрах полчаса обрести? — Так крайний рубеж ведь, товарищ полковник, ныл рулевой, не решаясь сбавить скорость. — Останавливай, — приказал Хантер, — сами дальше пойдем. И правда высокий фон начинается. Заскрипели колодки, качнулся подвешенный на раме фонарь, и дрезина встала. Бригадир и старик, сидевшие на ее краю, свесив ноги вниз, слезли на пути. Тяжелые защитные костюмы, изготовленные из просвинцованной ткани, действительно выглядели как настоящие скафандры. Невообразимо дорогие и редкие. На все метро таких вряд ли нашлось бы больше пары десятков. На Севастопольской они почти никогда не использовались, дожидаясь своего часа. Эти доспехи были способны поглотить жесточайшее излучение, но в них даже обычная ходьба превращалась в трудновыполнимую задачу, по крайней мере для Гомера. Денис Михайлович оставил дрезину позади и еще несколько минут шагал вместе с ними, перебрасываясь с Хантером фразами, нарочно оборванными и скомканными, так, чтобы Гомер не смог развернуть и разобрать их. «Где ты их возьмешь?» — буркнул он бригадиру. «Дадут, никуда не денутся!» — глядя прямо перед собой, прогудел тот. «Тебя давно никто не ждет. Ты для них мертв. Мертв, понимаешь?» Хантер остановился на миг и, негромко, словно обращаясь не к командиру, а сам к себе произнес, «Если бы все было так просто!» «А дезертировать из ордена еще страшнее смерти!» — воскликнул Денис Михайлович. Бригадир, не отвечая, взмахнул рукой, отдавая полковнику честь и одновременно обрубая невидимый якорный канат. Денис Михайлович, подчиняясь, остался на пирсе, а бригадир со стариком, медленно будто преодолевая встречное течение, отошли от берега и отправились в свое большое плавание по морям тьмы. Отняв руку от виска, полковник дал рулевому сигнал заводить мотор. Он чувствовал себя опустошенным, ему больше некому было выдвигать ультиматумы, не было против кого сражаться. Военный комендант острова, затерянного в одном из этих морей Он мог теперь надеяться лишь на то, что маленькая экспедиция не сгинет в нем А однажды вернется домой с обратной стороны По-своему доказав, что земля круглая Последний блокпост располагался в перегоне сразу за Каховской И был почти безлюден Сколько старик себя помнил, с востока на севастопольцев не нападали ни разу Желтая черта словно не разбивала на условные отрезки бесконечную бетонную кишку, а космическим лифтом соединяла две планеты, удаленные друг от друга на сотни световых лет. За ней обитаемое земное пространство незаметно сменялось мертвым лунным ландшафтом, и любое их сходство было обманчивым. Сосредоточенно переставляя ноги в пудовых башмаках, слушая свое натужное дыхание, загнанное в сложную систему гофров и фильтров, Гомер представлял себя именно астронавтом, высадившимся на спутники дальней звезды. Это мальчишество он себе извинял. Ему так проще было свыкнуться с тяжестью скафандра. Ее можно было объяснять высокой гравитацией и с тем, что на километры вперед они будут единственными живыми существами. «Ни ученые, ни фантасты никогда не умели как следует предсказывать будущее», — думал старик. «К 2034 году человек давно бы уже должен был стать властителем, если и не половины галактики, то хотя бы солнечной системы». Гомеру это обещали еще в детстве. «Но и фантасты, и ученые исходили из того, что человечество рационально и последовательно» как будто оно не состояло из нескольких миллиардов ленивых, легкомысленных, увлекающихся личностей, а было неким ульем, наделенным коллективным разумом и единой волей. Как будто бы, принимаясь за освоение космоса, оно собиралось заниматься им всерьез, а не бросить на полпути, наигравшись и переключившись на электронику, а с электроники на биотехнологии, ни в чем так и не достигнув Сколь-нибудь впечатляющих результатов Кроме, пожалуй, ядерной физики И вот он, бескрылый астронавт Нежизнеспособный без своего громоздкого скафандра Чужой на собственной планете Исследует и покоряет перегоны От Каховской до Каширской А о большем и ему и другим выжившим Лучше просто забыть Звезд отсюда все равно не видно Странно, здесь за желтой чертой его тело стонало от полуторакратной силы тяжести, но душа пребывала в невесомости. Сутки назад, прощаясь с Еленой перед походом к Тульской, он еще рассчитывал вернуться. Но когда Хантер назвал его имя, во второй раз подряд выбирая Гомера себе в напарнике, тот понял, с смолодушничать не удастся. Он столько просил об испытании, о просветлении, что, наконец, был услышан, и теперь пробовать отвертеться было бы глупо и недостойно. Он понял, делом всей жизни нельзя заниматься на полставки. Нечего кокетничать с судьбой, обещая ей непременно всецело отдаться ему чуть позже, в следующий раз. Другого раза может не случиться. И если он не решится сейчас, ради чего ему потом быть? окончить свои дни безвестным Николаем Ивановичем, городским сумасшедшим, слюнявым старым сказочником, с блуждающей улыбкой. Но чтобы превратиться из карикатурного Гамера в настоящего, из мифомана в мифотворца, чтобы восстать из пепла обновленным, нужно было вначале сжечь себя прежнего. Ему казалось, если он продолжит сомневаться Станет потакать себе в тоске по дому, по женщине Беспрестанно озираться назад То обязательно проглядит что-то очень важное впереди Нужно было резать Из нового похода ему трудно будет возвратиться целым Да и возвратиться вообще И как не жаль ему было Елену которая сначала не верила, что Гомер появился на станции всего через день живым и здоровым, а потом плакала, вновь провожая его в никуда, так и не сумев отговорить. На сей раз он ничего не обещал ей. Он прижимал Елену к себе и через ее плечо смотрел на часы. Ему нужно было идти. Гомер знал, десять лет жизни не просто ампутировать. Они наверняка будут напоминать о себе фантомными болями. Он думал, что его все время будет подмывать оглянуться, но, перешагнув толстую желтую черту, он будто и вправду умер, и его душа воспарила, вырвавшись из обеих грузных неповоротливых оболочек. Он освободился. Хантера защитный костюм, похоже, ничуть не тяготил. Просторные одежды раздули его мускулистую волчью фигуру, превратив в бесформенную громаду, но не убавив у него проворства. Он шел вровень с запыхавшимся стариком, но только потому, что Снахимовского стал внимательно за ним следить. После увиденного на Нагатинской, на Нагорной и на Тульской, Гамеру было не просто дать согласие и продолжить странствие с Хантером, но он нашел способ убедить себя. Именно в присутствии бригадира с ним начались долгожданные метаморфозы, сулящие перерождение». И неважно, почему Хантер потащил его за собой дальше, чтобы наставить старика на верный путь или в качестве запаса продовольствия. Главное для Гомера теперь было не упустить это состояние, успеть воспользоваться им, успеть придумать, записать. И вот еще, когда Хантер позвал его за собой, Гомеру почудилось, что тот и сам точно так же нуждается в нем. Нет, не для того, чтобы указывать дорогу в туннелях и чтобы предупреждать об опасностях. Может, подпитывая старика, бригадир сам брал у него что-то без спроса. Но чего ему могло не хватать? Внешняя бесстрастность Хантера больше не могла обмануть старика. Под коркой его парализованного лица бурлила магма, изредка выплескиваясь через кратеры незакрывающихся, дымящихся глаз. Он был неспокоен. Он тоже что-то искал. Хантер вроде бы подходил на роль эпического героя для будущей книги. Гомер, поколебавшись, принял его после первых проб. Но многое в фигуре бригадира, в его страсти к умерщвлению живого, в недосказанных словах и скупых жестах настораживало старика. Хантер походил на тех убийц, что намеками дразнит следствие, желая быть разоблаченными. Старик не знал, видит ли Хантер в нем исповедника, биографа или донора, но чувствовал, что эта странная зависимость становится взаимной, становится сильнее, чем страх. Гомера не отпускала ощущения, что Хантер оттягивает какой-то очень важный разговор. Иногда бригадир поворачивался к нему, будто собираясь что-то спросить, но так ничего и не произносил. Хотя старик мог в очередной раз выдавать желаемое за действительное, и Хантер просто уводил его за собой подальше в туннели, чтобы там свернуть ненужному свидетелю шею. Его взгляд все чаще просвечивал весь мешок старика, на дне которого лежал злосчастный дневник. Он не мог его видеть, но словно догадывался, что в рюкзаке спрятан некий предмет, который притягивает мысли Гомера, выслеживал их и постепенно сам подтягивался все ближе и ближе к блокноту. Старик пытался не думать о дневнике, но тщетно. Времени на сборы почти не было, и Гомеру удалось уединиться с дневниками всего лишь на несколько минут. Их не хватило, чтобы отмочить и расклеить сплавленные кровью листки Но Гомер сумел мельком пробежаться по другим страницам В кривь и в кость испещренным поспешными отрывочными записями Их хронология была нарушена Будто писавший с большим усилием ловил ускользающие слова И укладывал их на бумагу, где придется Теперь, чтобы они обрели смысл Старик должен был выстроить их в правильном порядке Связи нет. Телефон молчит. Возможно, диверсия. Кто-то из изгнанных, чтобы отомстить? Еще до нас. Положение безвыходное. Помощи ждать неоткуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть. Сколько? Не отпускают. Сошли с ума. Если не я, то кто? Бежать.